Глава седьмая. Между десяти утра и двумя пополудни в доме миссии никого из постояльцев не оставалось. Эти часы, когда солнце стоит высоко, гости, китайцы и американцы, проводили у маленького бассейна и забавлялись кормлением рыбок. В доме находилась только прислуга. У Д, грехача сковородками с еще большим ожесточением, чем обычно, готовила второй завтрак. Девушки приступили к уборке комнат. Ма Ню отправилась в направлении Тайюани, намереваясь проникнуть в город. Повез ее, увы, на старом, дребезжащем всеми суставами автомобиле, собранном им из брошенных миссий двух разбитых фордов. Занятой уборкой, танка не сразу услышала настойчивый звонок у ворот и побежала отворять. За решеткой стояла Дзиньфын и робко нараспев выговаривала «Овощи, свежие овощи». Танке отперла калитку и поманила девочку к себе. — Овощи свежие? — Морковь совсем сахарная. — Без обмана? — Уверяю вас, как для родных. Танке быстро огляделась и понизила голос. — Почему вы? — Где Чанго? Цзиньфын молча отвернулась. Танке испуганно схватила девочку за руку. — Взяли? — меняясь в лице, быстро спросила она. Девочка ответила молчаливым кивком головы. Наступило долгое молчание. Девочка продолжала смотреть в землю, и дрожащими пальчиками мяла край платится. Никого не выдала? — тихо спросила Танке. Девочка подняла на нее глаза, опущенные длинными штрихами необыкновенно густых ресниц, и сукоризной от которой Танке стала не по себе, сказала. — Ченгу? — Да-да, — растерянно проговорила Танке. — Я знаю. Ее пытали. Ей отрубили руки. — Ох! Танке закрыла лицо руками, а девочка сказала совсем тихо, так что Танке скорее угадала, чем расслышала, и повесили вниз головой. Танке отняла от лица руки и смотрела на девочку, не в силах проронить ни слова. А та спросила коротко и строго. «Ну — Ну? Танке провела рукой по бледному лицу. Ей было только четырнадцать. — Уже четырнадцать, — поправила Дзиньфын. — Ты... «Не боишься?» Вместо ответа девочка, нахмурившись, спросила. «Извините, пожалуйста, не могу ли я видеть сторожа?» Он уехал в город. «Подождите его». «Извините, но это невозможно», — несколько растерянно проговорила Цзиньфын. «Видите ли, я очень тороплюсь». «Тогда передай все мне. Ты же знаешь, мне все можно сказать». «Благодарю вас, я это знаю», — колеблясь сказала девочка и затем смущенно добавила. «Извините, пожалуйста» но не могли бы вы немного нагнуться? При этом она приподнялась на цыпочках, тщетно пытаясь дотянуться до уха Танке. Той пришлось еще больше нагнуться, и тогда Цзиньфын приблизила губы к ее уху и, закрыв глаза в стремлении быть точной, стала шептать. Танке пришлось напрячь слух, чтобы не пропустить ни слова. Приняв передачу проводив Цзиньфын, Танке поглядела ей вслед, и, вернувшись к Гулин, шепнула маленькая связная у Гулин сделались испуганные глаза боюсь новых людей это сестра Чанго. почему не она сама повесили гулин испуганно взмахнул руками как бы отгоняя страшное известие оправившись она спросила зачем пришла связная к нам на самолете послан уполномоченный штаба женщина сегодня ночью она должна была спуститься на парашюте и вот-вот будет здесь. Как мы ее узнаем? Ее пароль «Светлая жизнь вернется, мы сумеем ее завоевать», не правда ли? Какой странный пароль. Мы должны ей подчиняться беспрекословно, исполнять все ее приказания. Мне это не нравится. А тебе хочется, чтобы партизанам было предоставлено право обсуждать приказы? Ты опять скажешь, что я трусиха. Ну что ж, Я и не скрываю. Да, я трусиха. Я боюсь всех, кого не знаю. Боюсь всех тайн и вот таких приказов. Придется быть настороже. Посмотрим, что собой представляет эта женщина. «О, как ты рассуждаешь!» — воскликнул танке. «Центр требует подчинения. А мы будем смотреть, понравится ли нам начальник. Можно подумать, что ты забыла. Мы не просто партизаны». «Ах, ты же знаешь, при дружбе Марии с полицией...» Ей немного нужно, чтобы посадить даже святого, в смущении проговорила Гулин. Ты ее чересчур боишься. Она на нас так смотрит в последнее время. Мало ли кто и на кого смотрит. Главное, Мария не подозревает, кто мы с тобой. Заслышав шум приближающегося полей автомобиля, танке торопливо оправила фартук. Мария вернулась. Гулин взялась за щетку. Через несколько минут в комнату вошла ма. У нее был усталый вид. Она недовольно оглядела девушек и отослала их прочь. Танке подошла к гаражу и остановилась, наблюдая, как Уэй моет запыленный автомобиль. За шумом воды Уэй не слышал шагов Танке и продолжал напивать что-то себе под нос. Только, повернувшись к ней, едва не обдав ее водой, увидел и улыбнулся. — Иди ко мне в помощницы! — весело крикнул он. — В помощницы? — Танке смотрел на него без улыбки. Уэй опустил ведро и удивленно уставился на сердитое лицо девушки. «Что случилось? Я хочу с тобой серьезно поговорить». Уэй вытер руки и жестом пригласил Танке к скамеечке. «Ничего, я постою», — неприветливо сказала она. «Я вижу у тебя длинный разговор», — продолжая улыбаться, сказал Увы. «То, что я хочу сказать, очень важно. Мы хотим предупредить тебя». «Ты должен бросить это с Марией. Она нехорошая. Она может дорого обойтись и тебе, и всем нам. Это полицейская дрянь. Мы же видим, что ты...» Танка не договорила, глядя в глаза Увею. «Вы ничего видеть не можете», — ответил он недовольно. «Не можете и не должны», — настойчиво повторил он. «Начальник здесь я, и я знаю, что делаю». Я обязана была предупредить. Хорошо, хорошо, сказал он, не скрывая желания окончить неприятный разговор. Помолчав, Танке сказала. Была связная, он сразу насторожился, ну, принесла серьезное задание. Взять живым Янь Шифана. Только я не понимаю, как это выполнить. Разве ты не знаешь, что Янь Шифан сегодня будет тут? А ты откуда знаешь? С беспокойством спросила Танке, полагавшая, что только она знала это от связной Цзиньфын. От ма, ответила Увы. Ага. Она хотела еще что-то сказать, но осеклась и, подумав, сказала, тогда это действительно подозрительно. Что? Это задание. Может быть, Гулин права. Как-то уж очень, кстати, вдруг все сходится. Только получили задание, и Янь Шифан уже тут. Ты думаешь, возможно, он не договорил, но она поняла недосказанное слово провокация и нерешительно кивнула головой. Вернувшись в комнаты, Танке тихонько сказала Гулин. «Может быть, ты и права?» Все как-то уж очень подозрительно совпало. Появление новой связной, прибытие нового человека из штаба, приезд такого лица, как Янь Шифан. Янь Шифан?» «Да, он должен вечером быть тут вместе с этим Янки Баркли. Теперь нужно уберечься от Марии, чтобы она ничего не заподозрила. Значит, мы должны...» Задание остается заданием, даже когда оно так подозрительно. Откладывать мы не имеем права. Ты права, нужно действовать».